Глава 45. Я должен оправдать высокую награду. 3 февраля 1944 года, после внезапного мощного рассекающего удара обоих наших фронтов, немецкая оборона была прорвана. Советские войска соединились в районе Зведнегородка-Шпола. 10 немецких дивизий и одна бригада в районе Корсунь-Шевченковского были окружены, попали в котел. Наше командование предложило окруженным сдаться, они отказались. Немцы пытались бросить в помощь окруженным войскам транспортную авиацию. Восемь вражеских танковых дивизий стремились прорвать наш фронт, пробиться к окруженным фашистам. Но это им не удалось, они были разбиты и отброшены. А мы по-прежнему сидели на том же аэродроме. Плохая погода пригвоздила нас к земле. 4 февраля чуть забрезжил свет, мы, как всегда, были уже на аэродроме. Начинался хмурый пасмурный день. Низкие снежные облака ползли над самой землей. Иду на КП в надежде, что, может быть, все же удастся полететь и встретиться с транспортными самолетами, которые гитлеровское командование бросает на помощь окруженной группировке. Но погоды нет. Выхожу в унылом состоянии, которое всегда охватывает нас, когда мы бываем прикованы к земле. Сталкиваюсь с Ольховским, Семеновым и начальником штаба. Слышу, как начальник штаба говорит им, «Теперь вы оба герои Советского Союза». Увидев меня, он не заканчивает фразы, быстро подходит ко мне и пожимает руку. Сердечно поздравляю вас с присвоением вам высокого звания Героя Советского Союза. Мне кажется, что я ослышался, хочется переспросить. Новость уже облетела весь аэродром, Брызгалов, Мухин, Никитин бегут ко мне. И вот я уже в воздухе, меня качают, качают Ольховского и Семенова, с трудом вырываюсь. Да подождите, ребят, может быть это ошибка? Летчики хохочут и я снова лечу вверх. Приземляется самолет командира соединения. Мы выстраиваемся, командир тепло поздравляет Ольховского, Семенова и меня. А мне все не верится. Может быть спутали что-нибудь? Вспоминаю бои на Курской дуге, первые полеты. Думаю о своих учителях, о том, что я, рядовой летчик, все эти пять месяцев боев старался выполнить свой долг перед Родиной. Но теперь надо подниматься на новую ступень. Надо драться действительно, по-геройски. Высокое звание ко многому обязывает. Как назло погода держит нас на аэродроме. Наступила распутица, все раскисло, слякоть мешает взлететь. Только по утрам, когда бывают заморские, изредка удается слетать на боевое задание. Через несколько дней к нам на аэродром привезли газеты. Я был у самолета, когда ко мне подбежал, размахивая газетой Никитин. «Ну, смотри сам, видишь указ? Вот, красным карандашом подчеркнуты ваши фамилии». «Да, Ольховскому, Семенову». И мне, указом Президиума Верховного Совета СССР, присвоено звание Героя Советского Союза. К нам на аэродром опять прилетел командир Соединения и собрал весь личный состав. Он зачитал указ, вручил нам ордена Ленина и медали Золотая Звезда и сам прикрепил их к нашим гимнастеркам. Вечером был устроен ужин традиционные фронтовые крестины звезды Героя. Я сидел рядом с Семеновым за большим столом. Командир соединения еще раз поздравил нас и первую здравицу поднял за нашего великого полководца, верховного главнокомандующего товарища Сталина. Просто и задушевно говорил Ольховский. Он благодарил партию и правительство за высокую награду. Выступил Семенов, затем я. Мне хотелось сказать очень многое, но от волнения я смог сказать только несколько слов. Генерал поднял стакан. Выпьем, товарищи, за наших именинников. Пожелаем им дальнейших успехов в борьбе с немецкими захватчиками. Семенов тихонько толкает меня. «Помнишь, как ты был желторотом под Белгородом? Помнишь, как я тебя отчитал за первого сбитого?» И добавляют, «Смотри, как ликуют ребята из твоей эскадрильи, словно сами получили звезду героя. Давай-ка по-традиционному обмоем звездочку, и мы чокаемся с моим старым КМСком.